Глава 5. Плут запустил видео в третий раз. Первых двух просмотров было недостаточно, чтобы до остальных дошло. А истина была прямо там, в углу экрана. Разве люди не обращают внимания на метаданные? «Время», — подсказал робот. Люди наклонились, словно не могли издалека прочитать мигающие цифры. На экране колонисты столпились на главной площади города. В центре симпатичного пусти простенького фонтана стоял памятник, отметивший место, куда ступила нога первого на планете человека. Судя по всему, колонистам нравилось приходить сюда в теплые дни, чтобы пообедать или просто поболтать с друзьями. Вдалеке Плут разглядел несколько человек, которые вместе выполняли физические упражнения. Затем на видео появилась группа детей. Они играли в какую-то игру, подбегая, чтобы хлопнуть друг друга по плечу и убегая. Очень мило. Люди выглядели здоровыми и счастливыми. Паркер и Петрова пялились на экран так, словно не посмотрели запись уже дважды. Чжан с трудом сел. Хоть глаза его и были полузакрыты, а движения вялыми, но он уже проснулся. «Взгляните на дату», — сказал Чжан. Конечно, он первым понял. «Вот именно», — радостно кивнул Плут. Петрова нахмурилась. «Это видео снято 14 месяцев назад, как раз перед тем, как колония перестала выходить на связь с Землей, Она обернулась к плуту. Я не понимаю, почему ты нам это показываешь?» «Потому что это самая последняя запись», — ответил робот. «Что потом?» «Ничего, записей больше нет». «Как это возможно?» — влез Паркер. «Мы же видели, что камеры работают нормально». «Работают в прямом эфире», — пояснил Плут. Он подождал, пока воспроизводимое видео не остановилось. Экран внезапно стал черным, а затем файл закончился. Камеры просто не сохраняют никаких записей. Вы можете просмотреть их все, как это сделал я, и убедиться, что ни одна из них не настроена на запись. Даже больше скажу, если дадите им команду записывать видео, система просто ответит сообщением об ошибке. Паркер открыл собственный экран и изучил строки кода. «Что за черт. «Вы хотите сказать, что однажды, чуть больше года назад, все камеры в этой колонии одновременно прекратили запись?» — уточнила Петрова. «Так и есть. Но я не думаю, что это вирус или системный сбой», — сказал Плут. «Это было бы нелепым совпадением». «Согласна», — сказала она. «Тут кто-то пошалил, причем весьма основательно». Я поискал в системе другую информацию — медицинские данные, погодную статистику, урожайность ферм, что угодно». «Ничего нет», — сообщил Паркер, махнув рукой на свой экран. «Буквально никаких сведений за последние 14 месяцев», — подтвердил Плут. «Кто-то создал программу, которая не позволяет ни одному компьютеру, камере или датчику ничего записать. Если и были какие-то данные, их стерли. Тщательно». Даже здесь, в медицинском центре, нет никаких записей, ни отметок в журнале, ни расшифровки чатов, ни рецептов, ни назначений, ни... Я поняла. Петрова подняла руку, чтобы остановить его. Полагаю, разумного объяснения этому нет. Паркер покачал головой. Вся система предназначена для ведения подробного учета. Это одна из их основных функций. Отключить журнал и стереть базы данных, над этим надо потрудиться. «Хорошенько потрудиться, чтобы вырубить все, вот что я имею в виду». «Значит, кто-то не только прервал связь с землей, но и позаботился о том, чтобы мы не смогли ничего выяснить, даже если бы прилетели», — заметила Петрова. «Есть ли способ узнать, кто это сделал?» «Как я уже сказал, все провернули аккуратно», — ответил Плут. «Ответ нет, если я недостаточно ясно выразился». Он полностью удалил себя из систем, не оставил ни одного цифрового отпечатка. Петрова склонилась в кресле и оперлась лбом на руку. «Что происходит? Каждый раз, когда мне кажется, что я начинаю разбираться в ситуации...» Паркер погладил ее по спине. Джан сел на кровати. Он бросил на плута странный взгляд, затем кивнул в сторону Паркера и Петровой, словно плут должен был понять, что происходит между призраком и их командиром. Наверное, это была одна из тех человеческих штучек, которые робот все еще не мог постичь. Он решил сосредоточиться на задании, которое ему уже дали. Все не совсем безнадежно, произнес он. Петрова подняла на него глаза. Плут пожал плечами. Ладно, почти безнадежно, но шанс все же есть. Информация ненавидит, когда ее уничтожают. Даже если стереть базу данных, даже если очень-очень постараться, невозможно уничтожить абсолютно все. Некоторые секторы перезаписаны лишь частично. Кое-что могло сохраниться на физических серверах. Единицы и нули. Обработать их будет непросто, и я не могу обещать, что мы сможем прочитать их даже после прогонки через алгоритм обратной свертки, но... Хоть что-то прервала его Петрова. Все, что сможешь найти. Хорошо. За дело. Паркер, помоги мне. Конечно, кивнул тот. И как быстро? спросила Петрова. Ну, что-то обнаружится. По расчетам плута, чтобы понять, есть следы или нет, требовалось меньше суток. Отлично, сказала Петрова. Тем временем мы тоже займемся кое-какой работой. Мне кажется, у нас есть зацепки. Нужно только собрать их воедино. Я могу помочь, предложил Джан. Если позволите. Все посмотрели на него. «Существо, которое напало на меня. Его тело все еще там». Петрова одарила его натянутой улыбкой, которую Плут видел и раньше. Он вел базу данных ее мимики и решил, что конкретно это выражение лица означает, что она собирается очень вежливо сказать Джану, чтобы тот отвалил. «Я могу осмотреть труп», — заметил Джан. «Вы хотите провести вскрытие?» Петрова поджала губы. «Или даже...» «Диссекцию». Доктор выглядел воодушевлённым. Препараты в его крови, похоже, сделали свое дело. «Извлекать тело опасно», — не уступала Петрова. «Я не уверена». «Я могу за ним сходить», — вызвался Плут, радуясь возможности быть полезным. «Что?» — Петрова склонила голову. «Нет, твоя задача — восстановить данные». «О, я могу делать и то, и другое одновременно. Я быстро принесу тело». Чжан прочистил горло. Придется с этим смириться, — произнес он. Мы оба видели то, что видели. Плуту стало интересно, что это значит. Хорошо, — сдалась Петрова. Иди и забери труп, только будь осторожен. Я пойду с ним, — сказал Паркер. Лишняя пара глаз не помешает. Хорошо, — повторила она. Просто возвращайтесь, ладно? Оба.